Глава восьмая. Приемы. Таланты плюс привычки плюс хаки. Приемы — это разнообразные практики, техники, способы, методы, навыки, подходы, инструменты, хаки и чек-листы, позволяющие нам работать эффективнее, быстрее и лучше. А если все это схлопнуть, то приемы равно таланты плюс привычки плюс хаки. Некоторые приёмы универсальны. Например, принцип Парето насквозь пронизывает тему личной эффективности, проходя через многие пункты нашей модели. Многие приёмы хорошо известны. Найти их описание можно почти в каждой книге, посвящённой теме личной эффективности. Тот же закон Парето, метод лягушки, матрица Эйзенхауэра, техника Помодоро. О некоторые известные лишь гуру, занимающиеся темой личной эффективности, всю сознательную жизнь. Объединяет все эти приёмы одно: их правильное использование повышает личную эффективность. Таланты. Задача каждого человека найти свои таланты и раскрыть их. Из раскрытого таланта может вырасти предназначение. Здорово, если вы знаете свои таланты и пользуетесь ими. А если пока нет, то обратите внимание на типологии личности. Их сотни, от глубоко научных до сугубо эзотерических, так что каждый найдёт себе подходящую по вкусу. Александр. Я использую в управленческой практике семь радикалов. Она позволяет быстро определить человека и выстроить взаимодействие в нужном ключе. А когда требуется мистический туман, строю нумерологическую карту. Иные не прижились. Периодически управленческий мир колбасит мода на ту или иную типологию. На моей памяти были дизайн человека, четыре цвета лидерства, за парк, соционика, MBTI. Талантам позволяет раскрыться в полной мере семья: родители, бабушки и дедушки, братья и сёстры, друзья, школа, репетиторы, тренеры, Один наш знакомый нетворкер от Бога. Другой на ходу придумывает невероятные идеи. Третий фантастически эффективный переговорщик. Четвёртый пишет тексты так, что сервис Ильяхова-главрец ставит ему 11 баллов из 10. Каждый из них успешный человек, и во многом благодаря тому, что у них есть эти таланты, и они постоянны их развивают. У многих есть таланты, о которых они не знают. как-то не сталкивались и не развивали. Ещё хуже, когда человек не признаёт своих талантов и отказывается их использовать. Пробуйте новое, ищите свои таланты и не отказывайтесь от них. Если у вас есть талант от природы, Бога или сформировавшийся в молодые годы каким-то чудесным образом, используйте его на 100%. Таланты нужно максимально развивать. А что делать со слабостями? делегировать. Александр. Личное обаяние позволяет моему знакомому Максиму быстрее достигать понимания в переговорах, находить общий язык и контакт с новыми людьми. Процент отказов в его просьбах близок к нулю. Откуда у него это, он не знает. Говорит, было всегда. Мне же для получения нужного уровня этого навыка пришлось прочитать десятки книг. пройти еще больше тренингов и лет 10 практиковать инструменты эмпатии, калибровки невербальных сигналов. У меня тоже высокий уровень обаяния, но он приобретен, натренирован. Если вам не повезло с талантами, это не приговор. Сейчас мы расскажем, как тренировать нужные компетенции и вырабатывать привычки. Привычки. Привычки приобретаются. Они следствие учёбы, тренировок, дисциплины регулярных повторений и, как правило, производное долгого времени. Но иногда, о чудо, это результат случайных встреч с профессионалами, которые за считанные минуты смогли передать тебе свою мудрость, и ты быстро осваиваешь привычку, техника импринта, мгновенного обучения. Игорь Полчаса общения с гуру хороших манер Ольгой Шевелёвой сформировали у меня сразу несколько хороших привычек. В частности, я стал реже выкладывать на стол свой смартфон и теперь могу полностью сфокусироваться на собеседнике. Но почему мне об этом никто не сказал раньше? А теперь квинтэссенция и дистилляция нашего опыта и сотен книг о привычках На формирование привычки уходит от 14 до 250 дней. Чем проще привычка, тем меньше времени уйдёт на её освоение. Среднее время освоения привычки 66 дней. Вывод: стараясь освоить новую привычку, заложите минимум 2 месяца. Привычка за 21 день это миф. Мотивация влияет на скорость приобретения привычки. Если очень-очень хочется, дело пойдёт быстрее. Вывод: актуальные навыки приобретаются быстрее. Нужно ежедневное закрепление. Каждый день по чуть-чуть это лучше, чем через день и тем более раз в неделю. Ежедневное закрепление сокращает календарное время выработки привычки. Вывод: создайте условия для ежедневной практики. Привычка даёт энергию, как минимум, не забирает её. Вывод: чем больше хороших привычек, тем сильнее ваша энергетическая батарейка. Привычка ускоряет и упрощает рабочие процессы. Вывод: доведите навык до привычки, и рутина перестанет вас напрягать. Плохие привычки воруют вашу энергию и время, хорошие дают энергию и время. Вывод: Старайтесь как можно быстрее избавляться от плохих привычек. Ваш организм, мозг и эффективность скажут вам за это спасибо. Одновременно можно вырабатывать не более 4 привычек. Вывод: 12 привычек за год это разумный максимум. С привычками, как в анекдоте, чем медленнее, тем быстрее. Всё, что тренируется, развивается если боги не дали определенного таланта вам нужно самому развивать это в себе каждый человек немножечко бог теперь о том какие компетенции soft skill рекомендуется развивать для повышения личной эффективности каждый пункт это полезная компетенция но все индивидуально кому-то нужно все а кому-то часть этого списка поймите что вам нужно и И начинаете формировать нужные навыки. Слепая печать. Скарочтение, быстрое чтение. Ораторское мастерство. Язык тела, невербалика, продажи, эмоциональный интеллект. Переговоры, активное слушание, умение задавать вопросы. Горячие клавиши, тайм-менеджмент, майнд-мэп, презентации, быстрый поиск информации. ЗОЖ, умение ускориться, умение работать под давлением, критическое мышление, умение организовывать совещания, иностранный язык, адаптивность, навыку освоения новых навыков, метанавык обучения, фокусировка и концентрация, умение выглядеть хорошо, дипломатичность. Хотите поднять свою эффективность? Освойте любой из пунктов, больше освоенных навыков Лучшая жизнь. Как работать со списком? Как мы уже говорили, всё индивидуально. Поэтому переслушайте список и выберите свои приоритеты. Помните, что нужно выбрать не более 4 навыков одновременно. Для освоения навыка найдите наиболее эффективный для себя способ. Погуглите, прочтите хорошие книги, пройдите онлайн-курсы по выбранной теме. Примите участие в живом мастер-классе, возьмите персональные тренировки. Когда вы построите свою систему, вы сможете её применять дальше для любого навыка. Практикуйтесь 2-3 месяца. Когда сможете делать выбранный пункт с закрытыми глазами, переходите к следующему пункту. Упростить процесс выработки привычки помогут приложения, которые мы рекомендуем в главе 10-12 Soft. В них вы можете оформить свой план развития, ежедневно мониторить шаги, ведущие к привычке. Рекомендуем. Хаки. Хак от английского hack взломать. Это инструмент, чек-лист, технология или трюк, позволяющие сэкономить время, деньги, усилия или другие ресурсы, сделать что-то правильнее, проще, быстрее и экономичнее. Вот несколько наших любимых хаков. Ультракороткие собрания. Бич бизнеса длинные совещания, рабочие встречи, митинги. Если хотите ускориться, проводить собрания быстро, попробуйте проводить собрание стоя или стоя на одной ноге или в положении планка. 2-3 минуты, и совещание заканчивается. Правило семи вдохов. Говорят, самураи принимали решения на протяжении семи вдохов. 30 секунд. Если самураю не удавалось принять хорошее решение за это время, он переключался на что-то другое, поскольку это означало, что либо он сам не готов для решения, либо нет подходящих обстоятельств. Шут или адвокат дьявола. В Средние века никто не мог открыто критиковать решения царских особ без последствий для себя, а шуту позволялось высмеивать решения короля и его ближнего круга. сделайте одного из участников совещания или мозгового штурма таким шутом. Пусть он смело критикует все идеи. Так не возникнет ситуации, когда участники побоялись покритиковать априори неудачную или бесперспективную идею руководства. Парето. Только 20% дел являются ключевыми. Их следует делать в первую очередь. Остальные 80%, если останется время, Такой скальпель приоритетов позволяет быстро отсекать большую гангрену, мелкие текучки, оставляя время только здоровым тканям, важным делам. Техника Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты как в целях жизни, так и в проектах, и даже просто в задачах дня. Разделив дела по критериям важности и срочности, вы сможете сфокусироваться на ключевых делах. Это любимый инструмент Александра. У него своя глубоко авторская трактовка. Александр для определения приоритетов использует всего 4 пункта: деньги, саморазвитие, социальный капитал, связи и удовольствие. Игорь. Для того, чтобы понять, браться или не браться за какое-то дело, проект использую свою методику ROA Return on Actions возврат на действия. Для этого прогоняю себя по чек-листу далее. А вот уже и чек-листы пошли. Деньги. Принесёт ли это деньги мне, моим проектам? Доброе дело. Зачтётся мне это? Поправит карму? Достижение целей. Поможет ли мне достичь главных целей? Жизнь. Изменит ли это мою жизнь в лучшую сторону? Улучшит качество, продолжительность. Карьера. Как это повлияет на мою карьеру? Ускорит ее. Опыт. Даст ли мне это новый, уникальный опыт? Польза мне. Принесет ли это какую-то значимую и нематериальную пользу? Польза боссу – партнерам. Оценит ли это начальник? Будет ли полезно моим партнерам по бизнесу? Польза обществу – стране. Практика. Я научусь чему-то новому, полезному. Освою какой-то навык. Признание. Эмоции. Получили я положительные эмоции от этого. Достаточно минуты-двух, чтобы поставить галочки, и вуаля, вам будет намного проще принять решение. Например, когда я думал записывать или не записывать эту аудиокнигу, вот что показал мне РОА-чек-лист. Деньги, доброе дело, достижение целей, жизнь, карьера, опыт, польза мне — Польза боссу, партнерам, польза обществу, стране, практика, признание. Даже просто по численному перевесу прогалоченных позиций видно сразу. Надо делать. Делаю. Метод лягушки рекомендует начинать рабочий день с решения самой неприятной задачи. И в теории все остальные дела после проделанной вами неприятности должны показаться манной небесной. Побочный эффект поедания лягушки поднимается настроение и взбадривает чувство победителя. "Ес, yes, я смог, я и дальше смогу". На практике подходит не всем, поэтому пробуйте и решайте сами, насколько вы француз в тайм-менеджментце. Метод или квадрат Декарта хорош для принятия взвешенных и важных решений. Нужно задать себе 4 вопроса. Что будет, если это случится? Выгоды от выполнения. Что будет, если это не случится? Плюсы от невыполнения. Чего не будет, если это произойдёт? Минусы от выполнения. Чего не будет, если это не произойдёт? Минусы от невыполнения. Этот метод принятия решений для большинства людей непривычен, требует тренировки, но втянувшись, принимаешь взвешенное решение на автомате. Совет Изучайте и собирайте разные приёмы, которые позволят вам стать эффективнее. Хорошая идея сохранять техники в вашей личной или корпоративной базе знаний. Ещё одна техника, кстати, например, в Evernote с соответствующими тегами: чтение, переговоры, коммерческие предложения, презентации, спорт. И, конечно, применять как можно быстрее, делая их привычкой. Читайте книги на тему личной эффективности. Подпишитесь на рассылки. Список хороших книг и рассылок ждёт вас в приложении Чуть-чуть читаем. Спрашивайте у других успешных людей, в чём секрет их производительности, эффективности, результативности. Интересуйтесь их любимыми техниками. Ходите на тренинги по личной эффективности. Один совет спикера может окупить стоимость семинара многократно. Резюме главы. Подумайте, не спешите. Какие скиллы есть у вас? Что вы используете или могли бы использовать? Каких навыков вам не хватает? Сформулируйте полный список. Сверьтесь с приведённым нами. Выберите не более 4 актуальных пунктов и по каждому из них продумайте обучение. Сохраняйте интересные и полезные приёмы в вашей базе знаний Evernote, Notion или подобная программа, используйте правильные теги. Сделайте привычкой добавлять в арсенал своих приёмов новый инструмент хотя бы ежемесячно. Хаки, доведённые до привычки, делают вас талантом.